Офисный планктон 3000, параграф 3. Покинув транспорт, Зиг, как и многие граждане, направился пешком обратно. Бесплатных обязательных поездок выдавалось лишь две, а тратить свои заработанные дженги считалось дурным тоном. Отшагав привычные три квартала, Зиг подошел к блиставшему неоном бару «Кошачья тапка» и, перейдя улицу, юртнул в неприметную арочку, прошел темный двор, перелез через почему-то никогда не тающий грязный снег у парадной и зашел в дом. Строение было старым и давно должно было пройти капитальный ремонт. Насколько бы жители не благодарили управляющую компанию, рабочие не появлялись. Зиг прошел к лифту и с радостью в сердце отметил, что проезд до пятого этажа опять подняли. Если вчера он стоил три бубля, то сегодня красовавшаяся табличка на дверях информировала о четырех. Зик покопался в спинных складках, но не набрав нужной суммы, весело пошел пешком. Квартира Зигу досталась от двоюродной бабушки за год доведения налога на смерть дальних родственников. И теперь каждый раз, заходя в квартиру, Зик две минуты стоял на пороге и грустил о том, что получил жилплощадь слишком рано, и не внес положенные суммы в городской бюджет. После того, как данные о грусти уходили в аналитический центр, Зик раздевался и шел в гостиную смотреть выступление бессменного отца планеты, который рассказывал своим согражданам об их совместных достижениях. Во время просмотра Зик кричал «Ура!» «Славься, отец! Я люблю свою планету шесть раз!» Большее количество раз выражать свой патриотизм было нельзя, так как могло привлечь внимание службы отлова шпионов, а меньшее количество криков навести на мысль об оппозиционных настроениях. Когда выступление закончилось, Зиг немного погрустил и направился в туалет попить воды. С точки зрения Зига и всех людей, проживавшей в городе, совмещение ванной комнаты и уборной было гениальным и верным решением. После этой государственной программы количество зря потраченной воды сократилось до 95%, полностью разгрузив канализационные службы. Чистая вода циркулировала в бачке и была абсолютно бесплатной. Плата взималась и в случае полного обновления воды поэтому юди научились терпеть нужду до последнего. Попив воды, Сдик вернулся в гостиную и сверился с календарем принудительного секса. Интимные отношения с выбираемыми партнерами в городе давно были нежелательны, так как ограничивали права и свободы граждан, не пользовавшихся популярностью у других полов. Даже если находились такие эгоисты, желавшие конкретных партнеров, Они должны были получить визу на вступление в половые отношения. Виза выдавалась после обоюдной проверки благонадежности кандидатов на срок до 8 дней. Но получившие ее ставились на карандаш. И автоматически решались многих социальных гарантий. Принудительный секс, наоборот, всячески поддерживался со стороны городских общественных организаций. И... При превышении дневной нормы даже оплачивался. Сегодня партнером Зига должна была быть довольно симпатичная девушка Биза. Но когда после звонка Зиг открыл дверь, в его квартиру болелась пожилая, со складками желтой кожи на подколенных рогах, блея. На секунду Зиг растерялся, но нервно бросив взгляд на камеру контроля, радостно поприветствовал гостью и, подпрыгивая от предвкушения, повел ее в свою комнату.